«Спектакль и выходка эльфа». Петранелла выглянула из окна и увидела, как два яблочных человечка стрелой мчатся по саду. «К нам идут споржензон и латук!» радостно воскликнула она. «А это может значить только одно. Они, наконец-то, поймали кобальда!» Когда чуть позже входная дверь распахнулась и взмыленные яблочные человечки появились на пороге, Ведьмы ликующе закричали «Ура!» и бешено захлопали в ладоши. Спаржензону стоило больших усилий их успокоить. «Перестаньте! Перестаньте хлопать!» – без конца повторял он. «Перестаньте! Хватит!» – заорал он так громко, что ведьмы затихли. И тогда Спаржензон рассказал историю во второй раз. Когда он закончил, ведьмы минуту помолчали. Но потом разразилась целая буря. «Ты просто дал заманить себя в ловушку?» Возмущенно крикнула Мерлина. «Как ты только мог! Почему ты не... Что теперь делать?» На бедного споржензона градом посыпались упреки, пока, наконец, Петронелла не достала волшебную палочку и не бабахнула из нее, как из пушки. Все сразу умолкли. «В чем дело? Зачем ты меня так напугала?» недовольно спросила Вилма. Но Петронелла не обратила на нее внимания. Мы срочно должны лететь в город, на спектакль. Кто знает, какую пакость задумал этот ужасный кобальт! воскликнула она. Эге-ге! завопила Белинда и тут же умолкла под сердитыми взглядами остальных. Пометлам, сестры! скомандовала Петронелла. Преподадим кобальду урок. Он еще пожалеет, что связался с четырьмя ведьмами. Они уже собирались вылетать. Но тут Люциус их остановил. — Разве не лучше будет оставить ваши ведьмовские шляпы дома? — спросил он. — Тут ты прав, — признала Петронелла. Вы все слышали, сестры? Ведьмы торопливо поменяли свои шляпы на вязанные шапки и спрыгнули на ветку перед домом Петронеллы. Оглушительным свистом они подозвали свои метлы. Метлы на взлет ничего не задевать! крикнули они и вертикально взлетели друг за другом в темное небо. В этот раз они приземлились не рядом с городом, а прямо за церковной стеной. От нее до рыночной площади была пара шагов. Спектакль шел полным ходом, повсюду царило праздничное настроение. Петронелла с сестрами протолкались в третий ряд и вытянули шеи. Декорации получились удачные. Справа на сцене стоял муляж хлева. Он был открыт и имел выступающую вперед крышу. В хлеву были ясли, маленький ослик и бык, слегка смахивающий на носорога. Все предметы были сделаны из фанеры. Петранелла в ужасе наблюдала за тем, как Белинда нащупала свою волшебную палочку, и носорог заскреб копытами по сцене. Она забрала у сестры волшебную палочку и строго покачала головой. Зрители ничего не заметили, так как все внимание было приковано к пастуху на поле. Белинда и Вилма тоже были околдованы представлением. Анна Катрина, игравшая рождественского ангела, стояла с распростертыми руками перед пастухами и возвещала радостную весть. «Ныне родился вам в городе Давидовом спаситель!» Который есть Христос Господь!» Произносила она слова ясным звонким голосом. «И вот вам знак! Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях!» Церковный оркестр заиграл звезду над Вифлеемом. Ликующие пастухи отправились в путь. Петранелла улыбнулась. Конечно, она сразу узнала Луиса. Только вот кобальда пока было не видно, И не слышно. Пойдем Вифлием и посмотрим, что там случилось! Воскликнули пастухи и три раза обошли сцену по кругу. Затем Мария и Иосиф вышли из хлеба, чтобы их поприветствовать. Из Лины получилась чудесная Мария. По сценарию Иосиф должен был обнимать супругу, пока не ожидали пастухов. Но ни у Лины, ни у Олафа. Не было на то желания. Госпожа Мороз могла подавать им знаки сколько угодно. — Мы пришли, чтобы увидеть младенца, о котором нам поведал ангел, — объявил пастух Луис. — Прошу вас, проходите, — великодушно кивнул Иосиф. — Вы найдете моего ребенка в пеленках, лежащим в яслях, — сказала Мария и повела пастухов в хлев. Оркестр заиграл, детки, приходите, и все пастухи, Мария и Иосиф низко склонились над яслями. Тут все и случилось. С громким Бу! Рождественский эльф выпрыгнул из яслей и, смеясь и пританцовывая, выбежал из хлеба. Он спрятался там до начала представления и ожидал этого момента. «Мама! На помощь!» И «Ой!» — закричали испуганные дети. Алина даже упала спиной на тюк соломы. Зрителей тоже охватил ужас. «Что это было?» — переговаривались они между собой. «Дикая кошка!» — крикнула продавщица из кондитерской плюгавицы. «Больше похоже на енота!» — решил один мужчина. «Вы в порядке?» — спросил господин Брецель. Он сразу же запрыгнул на сцену и подбежал к детям. «Да, все в порядке, папа!» – успокоил его Луис. Близнецы переглянулись. Им было совершенно ясно, кто прятался в яслях. Петранелло с сестрами тоже не сомневались ни секунды. Не привлекая к себе внимания, они попятились от сцены и возвратились к метлам. После небольшой заминки спектакль на площади продолжился. «С небес я спустился», — грянул оркестр, а дети вспомнили текст и снова вжились в свои роли. А ведьмы залезли на метлы и полетели прямиком к яблоку Петронеллы, чтобы собрать совет. «Ну как? Вы поймали этого хулигана?» — спросил Люциус, когда они вошли в дом. Сестры покачали головами и прошли в гостиную, Где их уже ждали яблочные человечки. Нет, сказала Петронелла, но теперь мы хотя бы знаем, почему не сработала ловушка для кобальдов. И почему она не сработала? поинтересовались яблочные человечки. Просто потому, что рождественского эльфа нельзя поймать в ловушку, приготовленную для кобальда, ответила Петронелла. Так это был рождественский эльф? поразился тыквер. «Именно так», — хмуро кивнула Петранелла, — «я видела его собственными глазами. Даже если бы мы поставили сто ловушек для кобальдов, нам не удалось бы поймать эльфа». Успоржензона повеселела на сердце. Он корил себя за то, что угодил в ловушку сам. Но раз в нее все равно нельзя было поймать эльфа, значит, он не виноват. Петранелла напряженно задумалась. Затем приняла решение. «Эльфа нужно привести сюда», — сказала она. «Пусть объяснит нам, что он забыл в старом доме Мельника и почему строит детям глупые козни». Сестры кивнули. «А в качестве наказания мы перевернем ему нос и наколдуем свинячий хвостик», — воодушевленно предложила Мерлина. «Сначала мы должны заклинанием перенести его в домик на яблоне», — ответила Петранелла. «Знает кто-нибудь подходящее заклинание», — для рождественских эльфов. Ведьмы погоды покачали головами. «Может, в справочнике для ведьм есть?» спросила Вилма и лукаво посмотрела на остальных. «Хорошая идея!» Петронелла схватила волшебную книгу и положила перед собой на стол. Она внимательно прочитала содержание. «Вот!» радостно крикнула она. «В подразделе...» Как вызвать рождественского эльфа? Скорее читай, потребовал тыквер, и все остальные тоже обратились вслух. Чтобы вызвать рождественского эльфа, возьмите пригоршню чудесных зимних ароматов. Бадьян и амелу, кардамон и дикую морковь, корицу и сушеную гвоздику, а также цветок морозника. Петранелла подняла взгляд от страниц книги. «У тебя есть все требуемое?» спросила Мерлина. Яблоневая ведьма покачала головой. «Цветков морозника у меня нет». У ведьм вытянулись лица. Но тыквер спас ситуацию. «Я знаю одно место в лесу», воскликнул он. «Сегодня уже слишком темно, но если Люциус завтра утром отвезет меня туда, я найду цветок морозника». «Хорошее предложение», согласилась Петронелла. Придется отложить немного наше колдовство».